Согласно закону и древней традиции, библиотека Невидимого университета была открыта для всех желающих. Хотя к полкам с магическими книгами их, разумеется, не допускали. Впрочем, они этого даже не осознавали, поскольку законы пространства и времени так сильно изменялись в библиотеке, что сотни миль полок легко могли быть спрятаны в пространстве не толще бумажного листа. Люди всё равно частенько забредали сюда в поисках ответов на вопросы, на которые предположительно могли ответить только библиотекари. Например, эта прачечная, как пишется слово конфиденциальный? И чаще всего: а нет ли у вас книжки, которую я как-то прочитал? Ну, такой в красной обложке. И там ещё оказалось, что они близнецы. Строго говоря, эта книжка была в библиотеке. Где-то. Где-то существовала каждая написанная книга. Каждая книга, которая будет написана в будущем, и особенно каждая книга, которую в принципе возможно написать. Эти последние не хранились на общедоступных полках, чтобы неаккуратное обращение с ними не вызвало исчезновение всего, что только можно представить. Опять. Мокерест, как и все прочие посетители, уставился на купол. Все на него смотрели. Посетителей всегда поражало зачем практически бесконечное пространство На крыли куполом в несколько сот футов поперечнике, и им дозволялось так и оставаться поражёнными. Прямо под куполом, глядя вниз из своих ниш, располагались статуи добродетелей: терпения, целомудрия, тишины, доброты, надежды, тупса, бессонмии и стойкости. Многие цивилизации, погружённые в суету и суматоху современного мира, не практиковали ни одну из них, потому что никто не мог вспомнить, что же это за добродетели. Мокрест не мог ни снять шляпу, и ни оцеловать надежды, который был столь многим обязан. А потом, пока он удивлялся от чего статуя бессонницы держит в руках чайник и пучок чего-то похожего на пастернак, его вдруг схватили за руку и поволокли вдаль. Не говорите ни слова, не говорите ни слова, дайте угадаю, вы ищете книгу, да? Ну, на самом деле, кажется, он оказался в руках волшебника. Вы не уверены, какую именно книгу? Продолжил волшебник Именно. Это работа библиотекаря найти нужную книгу нужному человеку. Просто присядьте здесь, и мы продолжим. Спасибо. Извините за ремни на кресле. Это быстро и практически безболезненно. Практически? Мокресто твёрдой рукой толкнули в большое крутящееся кресло сложной конструкции. Его захватчик или помощник или кто он там был, наградил его ободряющей улыбкой. Мрачные фигуры помогли волшебнику пристегнуть Мокреста к старому обитому кожей креслу в форме подковы. Вполне обычному, но кресло это было окружено приборами. Некоторые из них были явно магическими. Ну, такие, все в черепахах и звёздах, но что здесь делали банка с пикулями, щипцы и живая мышка в клетке из Паника охватила Мокреста, а пара мягких наушников охватили его уши. Прежде чем исчезли все звуки, он успел расслышать Вам может почудиться во рту вкус яиц, а также может возникнуть ощущение, что вас бьют по лицу какой-то рыбиной. Это абсолютно А потом случился флэббер. Это обычный магический термин. Вот только мокристь его не знал. Просто наступает момент, когда кажется, абсолютно всё растягивается, даже то, что никак не может быть растянуто. А потом наступает другой момент, когда всё вокруг внезапно перестаёт быть растянутым, и этот момент называется флэббер. Когда Мокрест снова открыл глаза, кресло было повернуто в другую сторону. Куда-то бесследно исчезли пикули, щипцы и мышь, зато их место заняли ведро часовых механизмов, печенье в форме омаров и коробка с набором новеньких стеклянных глаз. Мокрест шумно сглотнул и пробормотал. «Пикша». «Правда? Большинство говорят, что треска», — ответил кто-то. «Впрочем, о вкусах не спорят». Чьи-то руки расстегнули ремни и помогли Мокресту подняться на ноги. Это оказались руки Аренгутанга, но Мокрис решил, что лучше промолчать. В конце концов, это же был университет волшебников. Человек, засунувший его в это кресло, теперь стоял у стола и внимательно смотрел на какой-то магический прибор. "Минуточку", сказал он. "Минуточку. Минуточку. Секундочку". Нить, похожая на пучок шлангов, тянулась от стола к стене и исчезала в ней. Мокристо показалось, что они на секунду вспучились, как змея, которая что-то поспешно заглатывает. Затем машина несколько раз икнула и выплюнула из прорези листок бумаги. "А, ну вот", сказал волшебник, быстро хватая его. "Да, вы пришли за книгой ФГ Микропальцера История шляп. Я угадал?" "Нет, вообще-то я не за книжкой", начал Мокрист. "Вы уверены? Здесь их много всяких." У этого волшебника были две примечательных особенности. Во-первых, ну, дедуля Губвик всегда говорил, что чем больше у человека уши, тем он честнее. А значит, перед мокрестом стоял сейчас очень честный волшебник. А во-вторых, его борода явно была фальшивой. "Я ещё волшебника по имени Пелч", объяснил наконец Мокрест. Борода слегка разошлась, открывая широкую улыбку. "Я знал, что машина работает. Воскликнул волшебник: "Выходите вы, ищете меня". Табличка на двери его кабинета гласила: "Владислав Пелч, кант фил и мед наук, посмертный профессор патологической библиомантии". За дверью был вбит крюк, на который волшебник повесил свою бороду. Поскольку это был кабинет волшебника, в нём, конечно же, присутствовали череп со свечой на нём и чучело крокодила, свисающее с потолка. Никто, и меньше всего сами волшебники, Не знал, зачем нужны эти предметы, но и иметь их было практически обязательно. Кроме того, это была комната, полная книг и отчасти созданная из книг. Настоящей мебели здесь не было, стол и кресло были сложены из книг. Похоже, многими книжками часто пользовались, потому что они лежали открытыми, с другими книгами, засунутыми в них вместо закладок. «Хотите узнать побольше о своем почтамте, полагаю?» спросил Пелч, когда Мокрист усаживался в кресло, аккуратно собранное из сочинения синонимы слова кеды Томаса I по сорок первый. "Да, пожалуйста", попросил Мокрист. "Глоса? Тайные события? Да. Как бы это объяснить?" задумался Пелч. "Слова имеют силу, понимаете? Это в природе нашей вселенной. Вот, например, наша библиотека очень сильно искривляет пространство и время. Ну вот, когда в почтамте стало скапливаться почта, он превратился в склад слов. Фактически было создано то, что мы называем гейза гробницей живых слов. Вы как, склонный к гуманитарным наукам, мистер Губвик? Но не совсем, ответил Мокрест. Книги были для него закрытой книгой. Вы могли бы сжечь книгу, спросил Пелч. Старую книгу, скажем, растрёпанную, почти без корешка, найденную в коробке со всяким хламом. Ну, вероятно, нет, признал Мокрист. А почему нет? Вам неприятно сама мысль об этом? Да, полагаю, что так. Книги они, ну, я просто я не делаю этого и всё. Э, а почему у вас накладная борода? Я думал, волшебники носят настоящие. Это не обязательно, знаете ли. Но когда выходишь на улицу, люди ожидают увидеть бороду, сказал Пелч. Как и звёзды на плащах. Но вообще-то в Бораде жарко, особенно летом. Так, о чём это я? Гевайзы. Да. Все слова обладают некоторой силой. Мы это ощущаем инстинктивно. У некоторых слов, таких как волшебные заклинания или имена богов, силы очень много. С такими нужно обращаться уважительно. В Кладчу есть гора, вся изрытая пещерами, и в этих пещерах захоронено более сотни тысяч старых книг, в основном религиозных. Каждая завёрнута в белый полотняный саван. Это, возможно, некоторый перебор, но интеллигентные люди всегда понимали, что с некоторыми словами надо обращаться с осторожностью и уважением, а не просто совать их в мешки и закидывать на чердак, продолжил Мокрест. Постойте, голем называл почтамта гробницей непроизнесённых слов. Неудивительно, спокойно подтвердил профессор Пелч. В старые гивеизы и библиотеки часто нанимали служащих големов, потому что единственные слова, которые имеют над ними власть, Это те, что написаны на свитке у них в голове. Слова очень важны. И когда их собирается много, они образуют критическую массу, которая начинает изменять природу вселенной. Вы испытывали ощущения, которые казались галлюцинациями? Да, я как будто вернулся назад во времени, но при этом оставался в настоящем. О да, это обычное дело, заметил волшебник. Спрессованные вместе слова могут воздействовать на пространство и время. Они говорили со мной. Я говорил страже: письма хотят, чтобы их доставили, сообщил профессор Пельч. Пока письмо не прочли, оно не совершенно. Они испробуют всё, лишь бы их доставили. Но они не мыслят в нашем понимании этого слова. Разума у них нет. Они просто пытаются дотянуться до любого, оказавшегося поблизости разума. Я вижу, вы уже превратились в аватара. Я не могу летать. Аватар это живое воплощение божества. Терпеливо пояснил профессор. Шляпа с крылышками, золотой костюм. Нет, это вышло случайно. Вы уверены? Повисла тишина. Хм, был уверен до настоящего момента. Они не хотят никому зла, мистер Губбик, сказал пелч. Они просто жаждут доставки. Мы никогда не сможем доставить их все, посетовал Мокрист. Это займёт годы. Тот факт, что вы доставили хотя бы что-то, должно облегчить ситуацию, я уверен, утешил его профессор Пельч, улыбаясь как врач, который сообщает пациенту, что его заболевание смертельно только в 87% случаев. Чем я ещё могу вам помочь? Он встал, давая понять, что время волшебников исключительно ценно. Но мне очень хотелось бы знать, куда делись люстры, добавил Мокрист. Было бы здорово вернуть их на место, символично, можно сказать. С этим я не могу вам помочь, но уверен, что профессор Зоб может. Он посмертный профессор патологической библиомантии. Мы можем заглянуть к нему по пути к выходу, если хотите. Он в кладовке волшебников. Э, почему он посмертный? спросил Мокрист, когда они вышли из кабинета. Он мёртв. пояснил Пелч. А? Я надеялся, что его титул не более чем метафора, сказал Мокрест. Не беспокойтесь, он сам согласился принять раннюю смерть. Очень хорошая программа. Оу, только и сказал Мокрест. В такой момент лучше всего улучшить подходящую минуту, чтобы смыться. Но они пришли сюда сквозь лабиринт тёмных коридоров, и это было не такое место, где вам хотелось бы заблудиться. Что-нибудь может найти вас. Они остановились у двери, сквозь которую пробивался приглушённый шум голосов и звякание посуды. Шум стих, как только профессор открыл дверь, и было совершенно непонятно, что его производило. Это действительно была кладовка, абсолютно безлюдная, со множеством полок, на которых стояли маленькие баночки. В каждой было по волшебнику. А вот теперь точно пора бежать. — подумал спинной мозг Мокреста, когда Пелч взял одну из баночек и начал шарить в ней, выуживая маленького волшебника. «О, это не он!» — ободряюще пояснил Пелч, заметив выражение на лице Мокреста. «Наш домоправитель положил эти маленькие фигурки из ниток внутрь баночек, просто чтобы повара не забывали, эти банки нельзя использовать для других целей. А то был у нас один случай с арахисовым маслом, кажется. Я вынул эту куколку просто для того, чтобы голос звучал яснее». Но э где же тогда сам профессор? О, в банке, используя один из смыслов предлога в. Объяснил профессор Пелч. Это трудно объяснить непосвящённому. Он просто мёртв, мёртв в в одном из смыслов слова мёртв, предположил Мокрист. Именно. И он может возвращаться по графику раз в неделю. Многие старые волшебники выбирают теперь этот вариант. Они говорят, быть мёртвым освежает, как отпуск, только дольше. Э, куда же они уходят? Никто точно не знает, но можно расслышать звон посуды, сказал Пельч и поднёс баночку карту. Профессор Зоп, извините, не могли бы вы случайно припомнить, что случилось с люстрами из почтамта? Мокристо ожидал услышать отдающий металлом слабый голосок, а вместо этого у него из уха раздался весёлый, хотя и старческий голос. Что? О, да, конечно. Одна оказалась в опере, другую забрала гильдия убить. О, вёз вот тележку с пудингом. Пока. Спасибо, профессор, торжественно сказал Пелч. Здесь у нас всё хорошо. А я прямо весь извёлся, как вы там, иронически ответил бестелесный голос. Оставьте меня в покое, пожалуйста, мы едим. Ну вот, вы и получили, что хотели, сказал Пелч, вкладывая куколку обратно в банку и завинчивая крышку. Опера и гильдия убийц получить ваши люстры назад может оказаться не просто. Девуш, да я думаю, мне надо отложить эту операцию на день или два. Согласился Мокрец, выходя из кладовки. Опасный народ, лучше с ними не связываться. Конечно, греча со согласился профессор, закрывая за собой дверь, что послужило сигналом к возобновлению шума разговоров. Некоторые собрано легаются как мулы. Мокрецу снились волшебники в бутылках, и все они выкрикивали его имя. В лучших традициях пробуждения от кошмаров все их голоса постепенно слились в один, оказавшийся голосом мистера Пумпы, который тряс его за плечо. "Они все были покрыты вареньем", выкрикнул Мокрест, а затем собрался с мыслями. "Что? Мистер Губвик, у вас назначена встреча с лордом Витинари". По мере того, как Мокрест осознавал смысл этих слов, они начинали звучать хуже воплей волшебников из банок. Я не назначал никаких встреч с ветеринари. Э, правда ведь? Он сказал, что они назначили. Мистер Гупфик пояснил Голем: "А это значит, что так оно и есть. Мы выйдем через каретный двор. У главного входа собралась большая толпа". Макризд застыл наполовину надёв штаны. "Они разсержены. У кого-нибудь из них есть ведро со смолой? Перье любой разновидности?" Я не знаю. У меня есть инструкции. Я их исполняю. Советую вам поступить так же. Мокрец-то вывели на улочку за почтамтом, на которой ещё плавали клочки утреннего тумана. До «Да которой сейчас час во имя небес? жалобно спросил он. Четверть седьмого, мистер Гупфик. Да это же ещё ночь. Этот человек вообще когда-нибудь спит? Что такого случилось важного, что меня вытащили из моей замечательной тёплой кучи писем?